и терема царственная чита выходила в обнимку под приветственные здравицы и слезы умиления. Хорошо все, что хорошо кончается. Никитушка! Иду, иду. Я вспомнил о страдающей Еге и неуклюже бросился ей на помощь. То есть бросился-то я, наверное, очень даже ловко, а вот что делать и как помочь, увы, и близко не представлял. Попробовал деликатный массаж, бабка расхихикалась, покраснев до ушей. «Ох, ты мне! Щекотно как! Ох, хе -хе. Не могу, пусть иди старую, отпусти душеньку на покаяние, а то как по ребрам инши не елось! Ох, ох, ох, «Я стараюсь!» «Ох, и старанье у тебя! Ох, и... ей, э Эй, -э, Никита!» «Да ты что ж творишь, дитя неразумное! «Бабушка, я массажирую, не сбивайте меня». «Ага, массажирует он, жениться тебе надо, вот что». Я плюнул и отошел в сторону, демонстративно скрестив руки на груди. Ига отдышалась, подумала и, подмигнув, указала пальцем на полку. «Вон ту баночку возьми, две ложки отсыпь, с маслом льняным перетри, В трех водах от отпарь, с можжевеловой водкой вскипяти, щепоть перцу брось, соль каменной на глазок и... — Стряхнины на вкус! — возмущенно продолжил я. — Нет, ну кто над кем издевается? Прошлый раз, по вашим рецептам, мы едва весь терем к чертям не похоронили. — Но и ты же рецептур не дослушал! — тоже ударилась было в обиды моя домохозяйка, как в двери без стука вломился раскрасневшийся митяй. «Батюшка Никит Иванович, да что же такой творится, деится? Не успел я, добрый молодец, одежу синюю да красную с себя стянуть, а варьё недобитое уже по всему базару с ухмылочками нахлющими разгуливает. Какой свин судейский этих двоих на волю выпустил, чтобы они мне, предочить честные оперативные документами об освобождении мельтешили? «Покажите мне сего адвоката!» Я ж его своими руками в наковальне закопаю Митя, сядь А вот не сяду, ибо нет мне покою В отчаянии взвыл он, хлопая шапкой опал. Почему милиция воров ловит, а крысы судейские отпускают? Почему вы, как сыскной воевода, ток руками разводите? Почему, бабуленька, спецэкспертизный у печки ра... в непривычной позе стоит радикулитом скрючила митенька жалобно пискнула бабку да поможем разом!» и прежде чем я успел раскрыть рот этот бугай рекордсмен в тяжелом весе мигом подхватил егу уперся ей коленом в спину одним рывком с хрустом выпрямляя окаменевшую от ужаса старушку после чего вновь развернулся ко мне, бухнулся на скамью и, повесив буйную голову ниже полутораметровых плеч, тихо заплакал. «Ну, ты это... зря, не надо!» Я, смущенно откашлившись, похлопал его по плечу. Наша домохозяйка стояла ниже Вани ни мертва, прямая, как березка на выданье. Все утрясется, главное... чтобы мы продолжали заниматься своим делом и не сдавались. Любые указания сверху, они не навсегда. Царица не дура, должна же она понять, рано или поздно. — Все дно! — мрачно буркнул он, не поднимая глаз. — Не будут боли злодеи, что лошадушку нашу воровали, пречистую землю лукошкинскую лаптями грязными марать. — Митя! — Ты с ума сошел! — ахнул я. Он гордо вскинул зареванное лицо и срывающимся голосом продолжил. «Можете уволить меня, грешного? А не стерпел я. Как их на базаре увидел, так и вскипело ретевое. Схватил жулье за химок, бочонок ближайший капустный опростал, да в емкость евонную опять-таки обоих упёк». На ворот отделение пинками катил. Сердце радовал. Теперь ж хоть казните, хоть расстреливайте. Отвел душу. Я честно досчитал до десяти. Медленно сделал два дыхательных упражнения китайской гимнастики. И только после этого позволил себе пули кинуться во двор. Заботливый Еремеев поймал меня на ходу, успокоил и оттащил в сторону. Не смотри, Никит Иванович. Он не со зла, а от обиды милицейской. Сейчас, ребят, топор дозубил да и приволокут, и обоих задержанных... А, «А иначе никак. Парень твоих не иначе, как ногами утрамбовал, Ни в какую не выковыриваются». Я застонал и отвернулся в сторону. Минут через десять-пятнадцать все было кончено. Расклепанный на доске бочонок валялся посреди двора... а двум конокрадом стрельцы терпеливо пытались вернуть человекообразную форму. Дразнящий запах кислой капусты разливался в воздухе. Лихорадочно подбирая слова извинений за противоправные действия своего же сотрудника, я не сразу обратил внимание на то, что меня тянут за рукав. Бачка сыскной воевода, а вот не извольте ли глянуть?» Молоденький стрелец протянул мне объемный сверток, упакованный в мягкую кожу и перетянутый веревочкой. Мы с Петровым только что обнаружили, ко днищу прилип. Может, и не важное что? «Важное», — автоматически ответил я, снимая со свертка прилипшую ягодку мороженой клюквы.